Некто цукерчик. По зимней дороге белесы от еще не оттаившего с ночи иния мчались на бешеной скорость, звякая намотанными на колеса цепями. Подполковник все пытался записать в блокнот текст экстренной телеграммы, но машину заносило на поворотах и карандаш плясал по бумаге кривыми зигзагами. «Вот!» «Отправлю на станции Загнаньская, Скоржинская, Родомская и далее до самой Варшавы!» Повысил голос Павлов, чтобы заглушить рев мощного четырехцилиндрового мотора. «Со всеми приметами! Невысокий, маленькая бородка, левша, серое пальто, серый котелок, белые гамаши, заплечная сумка с лямками, еще какие-нибудь приметы!» легкая. «Заикание маленькие ручки, вероятно, с маникюром», — начал диктовать Фандорин. «Брюнет, очень белая кожа, глаза, сколько мне помнится, к, к карии, под левой скулой приметная родинка». Павлов перестал писать, захлопал глазами. «Откуда вы все это взяли?» «Из памяти, Сергей Кириллович». Хороший сыщик должен знать приметы и биографии уголовной аристократии всей Российской империи и сопредельных государств. По-настоящему опасных преступников не так уж много на Россию, Европу и Америку меньше трехсот. Если быть точным на сегодняшний день двести девяносто семь. Ограбление почтового вагона проведено мастерски во всей России на такое способное только трое, если считать Казаряна Тифлисского, четверо, но Казарян недавно женился и отошел от дел. Характеристики нашего фигуранта соответствуют только одному человеку. Кстати, добавлю к перечисленным вами еще две. Болеслав Ружевич абсолютно безжалостен и маниакально чистоплотен. Когда я поднял перчатку, запачканную крошечной капелькой крови, сразу подумал, что это он. Окончательно убедился, увидев, что левша. «Ружевич?» — подполковник потер лоб. «Что-то такое припоминаю!» — и вскрикнул. Вилинский велосипедист!» В польской уголовной среде Ружевича называют... И раз Петрович пощелкал пальцами... Какое-то смешное слово означает э -э «конфетка». «Цукерчик!» — «Да, цукерчик!» потому что маленький, сладкоречивый и обожает нарядные обертки. Вилинским велосипедистом, кличка совершенно невозможная для бандита, его прозвали газетчики после той шумной истории в Вильне. А ее помню. Тройное убийство в ювелирной лавке. Репортеров поразило, что преступник, взяв из сейфа лишь гранатовую брошь, а остальные драгоценности, в том числе более дорогие, не тронул. На допросе сказал что они были слишком вульгарны, а попался только из-за того, что велосипед проколол шину. — И это тоже на велосипеде! — перебил сам себя Павлов. — Неужто в самом деле Ружевич? — Но, погодите, это невозможно! Ружевич получил пожизненную каторгу и находится в Сибири! — Значит, сбежал! — пожал плечами Фандорин. Такой опасный преступник был бы объявлен во всеимперский розыск. Паккарт уже прыгал по булыжной мостовой губернского города, сбросив скорость до сорока. Беседа прервалась. Жандарм осмыслял услышанное и качал головой. Фандорин, никогда прежде не бывавший в Кельцах, с любопытством оглядывался по сторонам. Ничего особенно интересного он не увидел обычный западно-российский город среднего размера, двухэтажные каменные дома с вывесками на польском, русском и идише, костелы, церкви, синагоги. На окраине преобладали мастеровые и евреи, ближе к центру появилась в кавычках чистая публика. Наша базарная площадь самая большая в малой Польше. С гордостью показал подполковник на, по-видимому, единственную местную достопримечательность. «А вот и вокзал! Мое хозяйство в левом крыле, наверху!» Вокзал в Кельцах был хорош. Монументальное классическое здание, какие строили в предыдущие царствования во всех западных губенских городах, чтобы произвести впечатление на прибывающих из Европы путешественников. «Сначала отправьте за запрос по Ружевичу». Прямо в главное тюремное управление, на имя главного инспектора генерала-лейтенанта Лукьянова. Вначале поставьте «дорогой Николай Иванович», а в конце подпишите «ваш Фандорин. «Быстрее выйдет, чем просто», — с пометкой «сверхсрочно», — сказал Ярослав Петрович, когда они оказались у телеграфного аппарата. П «Прекрасно. Теперь разошлите приметы по дистанции. Только не по северной, а по южной». На варшавский поезд преступник, разумеется, не сел. Он едет к австрийской границе. «Ага — Ага! — вскричал Павлов. — Я же говорил, что Коркин направляет нас по ложному следу. Это сообщник! Нет, не сообщник. Но что убийца промахнулся нарочно, сомнений не вызывает. Цукерчик, если это он, не промазал бы. Насколько я помню досье, он в юности работал в цирке... Номер «Вильгельмтель» с револьвером, или «Робин Гуд» с пистолетом, что-то такое. Этот стрелок от бога, вернее, от дьявола. И чертовски расчетлив. Он с самого начала решил, что одного свидетеля оставит в живых. Для этого была устроена интермедия с несуществующим кавказцем, и будто бы случайно обронена реплика про «Варшавский». Зачем удачливому грабителю ехать в Варшаву? Ясно же, что будет облава по всей империи. Нет, с таким кушем он наверняка собирается улизнуть за границу. Там, на границе, мы его и возьмем. А как скоро поезд достигнет последней станции? И как она называется? Так и называется, граница. Краковский поезд будет там через два с половиной часа. Сергей Кириллович стоял над телеграфистом со своим блокнотом в руках и имел вид нерешительный. Все-таки сомневался в Фандоринской дедукции. — Одно лишь меня смущает, — задумчиво произнес Раст Петрович. — Преступление весьма дерзкое, исполнено безукоризненно. Это на Цукерчика похоже, но вот объект нападения. Ржевич никогда не гнался за большим кушем. Он этакий грабитель-эстет. История с виленским ювелирным магазином для него типична. Я хорошо знаю этот тип криминальной личности. Таких привлекает не прибыль, а эффектность и чистота исполнения. Вильни, он попался случайно из-за проколотой шины. Все прочие свершения Цукерчика не доказаны. Хотя о них в польской уголовной среде ходят легенды, Убийство коллекционера Цеховского из-за картины Брейгеля осталось нераскрытым. Дело о Екатерининском перстне тоже повисло. Помните, как застрелили графиню Корф с шофером, причем у ее сиятельства срезали палец вместе с кольцом, а бумажник не взяли? Что-то такое было. Я, впрочем, больше осведомлен по линии железнодорожных преступлений. Отрезал графини палец. «Да». Ходили слухи, что это работа Цукерчика. В нашем же случае куш огромный, но с точки зрения Цукерчика слишком прозаический. М -м, на него не похоже. Вот видите, тем более, что Ружевич в Сибири. Нет, это не он. Здесь ожил аппарат. Затарахтел, из него полезла узкая белая лента». «Ваше высокоблагородие из Министерства юстиции, господину Фандорину. Павлов потянул телеграмму, едва не обрывая ее от нетерпения. «Черт! Вы правы! Болеслав Ружевич сбежал месяц назад, вдвоем с молодым воришкой. Оба находятся в Камчатском областном розыске. Там нет железных дорог, поэтому и не проходило по нашей линии». Почему в областном розыске, а не во Всероссийском? От каторги до моря и до ближайшей железной дороги сотни верст. Зимой добраться невозможно. Беглые умерли бы от голода. Обычно прячутся до весны, где-нибудь на заимке или в туземном стойбище, там и разыскивают. Ах, ну, с пищей у цукерчиков дороги, я полагаю, затруднений не было, поморщился Фандорин и второго преступника из розыска можно убрать. Съеден? Представляю, как страдал Чистюля Ружевич, когда освежевывал труп. Наверное, весь перепачкался. Подполковник передернулся. Однако спорить и сомневаться уже не думал. — А что будем делать, Тирас Петрович? Посылаю описание по всей южной дистанции? — По всей не нужно. Какой-нибудь вояка захочет выслужиться и наломает дров. Толковый офицер, у вас там есть? Есть! Поручик Зуев. Его участок как раз вокруг станции границы. Фандорин подошел к карте губернии. А какая по предпоследняя станция? Стрежем пешицы. М -м, прикажите Зуеву снарядом мчаться туда и на перегоне, перед границей, обойти все вагоны. Пусть объясняет пассажирам, что ищут грабителей поезда, двоих, один из которых кавказец. Пошлите поручику описание Цукерчика, когда увидит, ни в коем случае не бы брать. Открой стрельбу, будут жертвы. Зуев не должен проявить к Цукерчику никакого интереса. Тот ведь едет один, без кавказца». Но пусть поручик непременно скажет, что у пограничной стражи предписание тщательно проверять всех без исключения и досматривать даже ручную кладь. Зачем это нужно? Чтобы Цукерчик сошел на последней станции. Там приставить к нему негласное наблюдение и ждать нашего п прибытия. Если вы не возражаете, я поучаствую в задержании. Подполковник не только не возражал, но трижды энтузиастически кивнул. А, насколько я помню, Сергей Кириллович, губернскому управлению полагается скоростная мотодрезина «Бенц». Так точно! Дает 80 верст в час! Отлично! Значит, Сукерчик прибудет на станцию границу всего на час-полтора раньше нас. Вызывайте! Вызывайте Зуева на прямой провод! И прикажите пока подготовить до резину. Ираст Петрович любовно погладил на карте линию железной дороги и безбожно фальшиве замурлыкал популярный самый новейший марш прощание славянки, сочиненный по случаю нынешней Балканской войны. Фандорин уж и не помнил, когда последний раз находился в столь безмятежном расположении духа.